Глава седьмая. Кабанов, коллекционер патентов. Шпионы, агенты, предатели и прочие разведчики существовали, наверное, всегда. И еще бы. Порой утечка информации ровно значно проигна... проигранному строжению. Враг ждет тебя там, где наносится удар. Более того, активно принимает всевозможные контарьеры и самое эффектное действие, а в итоге вполне может обернуться полнейшей катастрофой. Не зря появились на папках всевозможные грифы. Более введены в допуск, чем серьёзнее предстоящая операция, тем меньше людей посвящается в её суть. Однако я не поделился планом с министром по гораздо более прозаической, банальной причине. Просто никакого плана в этот момент у меня не было, вообще, лишь лёгкие наброски, наспех составленные, ту же и ещё нуждающиеся в серьёзном обдумывании. И подозрение, что их придется с копом забраковать, а за полной непригодностью и абсурдностью. Только думать об этом было некогда. Требовалось спасать ребят, а уж Брандер в любом случае можно было оставить на потом. И еще грызла досада на судьбу, вставившую меня в очередную историю. Нет, садская машина все было ясно, тут двух мнений быть не могло. Но как это? Вновь лить кровь свою и чужую ради чего? А ради денег? Откровенно говоря, убивать из-за них самое последнее дело на свете. Наша Карибская Адьесе была вынужденным шагом. В той ситуации у нас не было иного выхода, чтобы как-то выжить в чужом времени, хотя отчасти, хотя отчасти вписаться в него, обеспечить средствами нуждающихся в них женщин и себя. Альтернатива была намного страшнее: арабский труд на плантациях в лучшем случае, гибель в худшем. Такой же нам достался район. Пежиз человеческая в нём не стоила ломаного гроша, вернее, ломаного пса. Сейчас же все мы достаточно обеспечены. А Варедены может готовы продолжать зарабатывать на жизнь по старой пиратской формуле топором и пистолетом. Однако не выходцы же жизнь 21 века. Мы можем жить скромненько, на процентнике. Или там дело такое какое-то завести землю и скупить. Да мало ли вариантов с деньгами, сколько хочешь. Э я уже молчу, что долго задерживаться здесь мы не собираемся. Изыщем способ добраться до России и в путь. Там сейчас можно развернуться по крупному. Эпоха с любой точки зрения революционная. Идейные соображения. А я до сих пор понятия не имею, из-за чего вспыхнула эта война. Только и пора, что в начале король Солнце несколько не рассчитал свои силы. А уж кто прав светоносный монарх или остальной мир судить не берусь. Франция стала нашей второй родиной, хотя бы по документам. Однако стоит ли Ирландия защищать, если сами французы в своём абсолютном большинстве относятся к бойне равнодушно? Разве что ворчат о вызванной войной дороговизне. Хотелось бы сделать всё, чтобы Англия так и не стала ведущей державой, как это произошло в реальность. уж очень она полюбила лезть не в своё дело и в нашу историю будет вмешиваться постоянно. Обычно тайком Чистенько прикрываясь лживой доброжелательной улыбкой прирождённого подлица. К сожалению, если один человек и может повлиять на историю, то лишь в том случае, если занимает ключевое положение, а это мне не светит. И не поможет здесь моя немногочисленная группа поддержки. Мания величия я не страдаю. Пусть удастся захватить десяток личных транспортов, потопить какой-нибудь фрегат, что это значит в мировом масштабе? А в общем-то ничего. Кораблей у наших противников много. Они даже не заметят потери. Отряд не заметил потери бойца. Ладно, а раз ему не русские люди. У нас на каждое распоряжение, просьбу, приказ всегда найдётся с полусотни отговорок. Наличие патента к команде и корабля ещё не повод, чтобы выходить в море. На берегу в любом случае лучше. Последнее рассуждение изрядно помяло мой дух. И к казармам, где содержалось последнее флотское пополнение, я подъехал бодрым и почти жизнерадостно. Хотя какие казармы? Тюрьма. Но даже по виду, а о сущности я уже и молчу. Морот армейских новобранцев чему-то учили, даже наверняка, и даже знаю, чему. Шагистики и премудрости нынешних воинских артикулов. Солдат должен уметь тянуть ножку, делать строевые приемы сружьем и есть с глазами начальству. чтобы она смилостивилась и распорядилась выдать более приемлемую пищу. Здесь же, очевидно, предполагалось, что набранный контингент народ опытный, и чему-то учить их бесполезно. А может, целиком полагались на корабельных боцманов, которые своими леньками в момент объясняли неродиву, почём фунт солёного морского лиха. Упор делался лишь на том, что выпрезывники не сбежали прочь. По всему высоченный каменный забор, а вместо невидимой пока крюч и проволки Был дополнительно укреплен стоящими повсюду часовыми с ружьями. Да сверх того непроны на патрулировался небольшими командами изнутри и конными разъездами снаружи. А вот это подход, мать его та! Ни хрена себе! Откликнулся на мои невысказанные мысли Григорий. А в отличие от меня в прошлом он был обычным срочником. Перед приходом в пол прошел сержантскую чепку, а там спуска не давали и гоняли по полной. Но видно и она показала шире его сущим курортом по сравнению с увиденным. Довершала картину сцена порки какого-то бедолаги, уж не знаю, чем он не угодил начальству, однако в итоге праведившийся лежал на отшлифованной такими же несчастными лавке, а руки были связаны под ней, спина освобождена от рубашки. Двое мускулистых мужчин по обе стороны старательно от души по переменам листали по этой спине кнутами, и еще один стоял рядом и считал каждый удар. Помощь наказуемую я всё равно не мог, а разве что в срочном порядке каким-либо образом заменить нынешний устав, особенно главы о наказаниях. Хотя кара, может, карали и за дело, а воинские законы придуманы не для унижения солдат и моряков, а для удержания их в некоторых границах. Отпустишь разок вожжи и начнётся такое. Чем меньше сознательной дисциплины, тем более строме становятся наказания. А откуда и сознательной взять? Бумаги, подписанные самим министром, оказали требуемое воздействие. Всех ссапаных вчера потроллили во дворе. А начальство было рада выгнать туда же и предыдущие партии. Пришлось сурово отказаться, но завал не берём. В моих выстроенной толпе оказалось 17 человек. Все перемазаны и многие у рваной одежде с аренами и синяками на пухлых ус недавно их взгляне лиц. В число улова морского ведомства попали Антон и Грегори. самые ветераны, старые ветераны наших походов. Я дал вам конвой до самого порта за юмля начальный лагерь тюрьмы. Речь ведь было не отказался, однако в последний момент решил, что конвой будет неплохим воспитательным уроком для бывших соплавателей. В другой раз станут осторожнее. Так мы прошествовали через добрую половину города. Впереди в наёмной карете важно ехала наша Троица. Мы намеренно не обращали внимания на вытянутый небольшой строй позади нас. Стоит ли говорить, что по бокам и по зади шли угрюмые солдаты с ружьями на перевес. Только на Бригантине, куда моряков переправили под тем же конвоем, я впервые заговорил с праведникшими. Так, бравые моряки, горазда и ужас в либустерского моря, даются безропотно повязать первым же форменным проходимцам, в смысле проходимцам в форме. Стыд и позор. Удивляюсь, как вы вообще могли одерживать победы. Они оставили весь свой запал в прошлом. А вот ты, Антуан, ты же был неплохим рубакой, и вдруг ни с того, ни с сего покорно следуешь за служителем и порядком. Что молчишь, альбатрос ты бескрылый? Недавние пленники государства угрюмо остались в палавах. А зато немногочисленная вахта лани восприняла развод как неожиданное развлечение и веселилась вовсю. Когда солдаты ворвались, я уже мёртв, да и на столе лежал мрачно признался Антуан. Все так и грохнули. А я сам, явно сдержал улыбку и перешёл к следоващу. А ты, Грегори, где был? Под столом или под лавкой? Не надо, командуор. Я пытался сопротивляться. Только штормило меня очень. Так всё и шаталось вокруг. А солдаты двоились, под общий ход подсказал я. Ну да и бил ты собственным глазом по чужому кулаку. Я кивнул на налет фингал, говоря проще нематохо. Грегори что-то пытался сказать в ответ, но говорил он непривычно тихо, а смеялись вокруг непривычно громко. Желающие служить в королевском флоте два шага вперед, рявкнул я, перекрывая ухо. Как ни странно, желающих послужить не нашлось. Так какого чёрта? Все, а отныне вы моряки Каперского фрегата Глостер, и я кему-то настоящий неподалеку от бригантины Приз. Понятно. А чтобы вы получше уяснили себе это. Все не дотёпам двое суток без берега. Разойдись. Ну догадаться о выполнении команды я не стал. Уж стоять на месте точно не буду. Костя, есть разговор, я помнил к себе Сорокина. Вы это серьёзно, командуор, спросил тот. Что именно, разговор или наказание? На самом деле смысл вопроса был понятен, но не упускать же такую возможность. А каперству чудил у носо принимаемый ответ Косте. Я по неволе вздохнул. Договаривались же завязать. А ничего, Бог не без милости. Как-нибудь отвернемся, а там глядишь и война кончится. Кого я утешил этими рассуждениями? А вот с брандером точно придётся разбираться нам. Это я понимаю, будьdish на кино бывший морской спецназ их. Кому же ещё больше некому? Он вчетвером уединились в капитанской каюте. Следующий час прошёл в бесконечных рассуждениях. Аткская машина англичан представляла собой обычный корабль, по самой завязке напичканы плуроха. По существу гигантский брандер, а то и просто плавучая бомба. Несколько человек подводят его вплотную к объекту, поджигают фитиль, а сами спасаются на шлюпке. Далее взрыв и занавес. Простейшим способом борьбы с подобной штукой были бы наши зажигательные бомбы. Так хорошо зарекомендовавший себя в Карибском море смесь масла, пороха и смолы гарантировала пожар на любом корабле. Шесть мортира лежали в тримахлани вместе с последними восемнадцатью снаряженными снарядами. Только стреляли мортиры к метров на двадцать. Мы так и звали их частенько плевательниц, хотя плевочек у них был. Весь вопрос заключался в одном: дадут ли нам выйти на такую дистанцию? По милобуранду рано или где будут фрегаты охраны, а уж они постараются засыпать нас ядрами так, что мало не покажется никому. И если же выйдем и выстрелим, то успеем ли далеко отойти. Порой у нас накрывало взрывами гораздо менее набитых порохом кораблей. И этот джир рванёт так, что мы с лёгкостью разделим его судьбу. Если целый город пострадал. Обычный артиллерийский обстрел тоже отпадал. Опять-таки ответный огонь конвоя В роли самого убийцы выступать никому не хотелось. А ракеты, которые мы использовали в последнем походе против испанцев, были средством больше психологическим. Точности боя у них не было никакой. Просто насушить им и огонь по площадям. Нам важнее было не уничтожить, а деморализовать и отогнать противника. Попасть пороховой ракетой в море с корабля в корабль, а возможно, разве что случайно. Да и то существует риск подпалить себе же реактивным факелом. А парус сам при случае горят. Металлом мысль попытаться сделать торпеду, но пришлось отбросить и её. Единственный двигатель сжатый воздух, вращающая турбина. А попробовать изготовить последнее в кустарных условиях, и если что получится, то потребует массу времени, того, чем мы явно не располагаем. В общем, положение вырисовывалось достаточно безрадостно. Один выход из него был Предложенный, кстати, Сарокином, только очень уж он мне не понравился. Я же не котик и не пирани. Вот если бы спорошу там прыгнуть. К сожалению, ничего более умного никто из нас придумать не мог, хотя пытались, пытались. Ладно, поехали на берег закрыть обсуждение. Кто останется на корабле? приподнял бровь Константин. Мол, я уже был, теперь очередь кого-то из вас. Вот приказном порядке зачать хоть жреби тянить. Уравневшийся усмехнулся и в ответ. А я спрашиваю из офицеров: "А зачем, Костя, корабль в порту? Ничего с ним не случится. Оставим старшим Антуана. А после детальной мобилизации схоже вон Лись будет лишь бы на доверие оправдать". И я угадал. Причём не только насчёт Антуана. Пока мы сидели в каюте, нас не тревожили, даже старались не шуметь, а то как же тихо. ещё кое-что думать будет. Зато когда выше на палубе стояли все мобилизованные, в количестве 17 человек. Что за сборище, спросил я лишь бы что-то спросить. Мы тут, Антуан немного помялся. В общем, спасибо, командуор, если бы не вы. А если бы не вы, едва не брякнул я. Однако сдержался. Потом присмотрелся к моим орлами и понял, каким-то неведомым путём они узнали о цене своей свободы. В общем, вы всегда можете на нас рассчитывать. Я знаю. Слона они не помогли мне после визита дикой кошки. Что бы я делал без них? Но учтите, наказание остаётся в силе, чтобы в другой раз не залетали по глупости. Ура, командору, воскликнул Грегори, и остальные дружно подхватили клич. Ура! Всё-таки славные мы, ребята. Дури в них много, однако хорошего больше. Только не каждому дано разглядеть эту засуровую внешностью и грубоватыми манерами скрытальц в море. О разговорно оставит таких молодцов в виде. А я посмотрел на Шляева и Сорокина. Надо сделать что-нибудь и для них. Грание дворянин, а, а никто. По местным понятиям ни рыба, ни мясо. Хотя если мясо пушечное, то не скорее рыба. Смысл моряки без рыдо и без племени. Куда теперь командуор спросил Григорий? чувство, что ждёт ответа. Гостинец. Ведь наверняка обещан свой благоверный сын не задержится, а уже больше половины дня прошло. Но и меня бросить совестно, пока не переделаны все дела. И я, Поншартрено, а вы по домам или по кабакам, на собственное усмотрение. В последнем случае может искать, что это я вас споил, а я, подмигнув Ширяеву, "Мы с тобой", не очень уверенно сообщил Ширяеву. "Не надо". И я буквально на минуту Ну, может, на пять. А лучше передай моим, что скоро буду. Ведь наверняка волнуется, думает, куда я пропал. Всё-таки чужой город. Мы как раз вышли на набережную. Народу на ней по случаю хорошей погоды хватало. Встречались даже хорошо одетые господа, а уж простых людей ни счесть. Зачем тебе к планшетрену команду? Думаешь, удастся отказаться? Григорию показалось, будто он угадал истинную причину непланового визита. Ты что? Каким образом? Просто хочу кое-что уточнить. Одно единственное вещь, о которой говорит в моём военном верном сподвижникем было преждевременно. Я хотел выторговать условия. Адскую машину мы уничтожаем втроём. Мне ничего не надо. На моих спутников пусть наградит дворянством и офицерскими патентами, чтобы не с пустыми руками приехали к Петру. Бумажка в любом время не бумажка, чем больше их накопишь, тем легче потом жить. Чей-то излишне пристальный взгляд обжег спину. А я словно не на руках повернулся и увидел давешнего мужчину, того самого из приемной министра, что неприкрыто демонстрировал мне свою ненависть. На этот раз он ничего не демонстрировал, напротив, старательно делал вид, будто вообще не смотрел в мою сторону. Гуляет просто в компании пары дюжих слуг. Имеет полное право. Кто это? спросил я руким, проследив направление моего взгляда. Понятия не имею. Вчера сидел, вчера видел его в приёме у министра. Говорить об испытанных ней из-за чего-то мне чувств, я понятно дело не стал. А вдруг это было всего лишь острый приступ неконтролируемой зависти? Кого-то он мне напоминает, задумчиво произнёс Жан-Жак. Кого-то знакомого, но никак не могу вспомнить. Не сам, но кто-то очень похожий. Так знакомых сколько? Пусть Эки махнул я рукой. Не все ли равно и мало ли кто из нас на кого похож? Вспомнил, растеньяко, сообщил Жанжак, наверняка родственник, у них там семейка большая. Ну и пусть. Ладно, господа, надо торопиться, пока Поншеатрьян не уехал. Когда еще с живым министром встретись? Я говорил, а сам думал, с мертвым там не увижусь наверняка. Ды да не надо.